Глава 12. Натка и очередные неприятности. «А в Арахате я нашел неплохое здание под ресторан», рассказывал Валинуэль за ужином. «Почти в центре города. Работы там, конечно, немало, надо полностью все перестраивать. И интерьеры. Я хочу альвийский ресторан, чтобы все белое, воздушное». Натка слушала и улыбалась. А мальчишки ревниво переглядывались, хотя жаркое, приготовленное альвом, уплетали за обе щеки. И почему Оксанка ей говорила, что альвы вегетарианцы? Ее альф с удовольствием употреблял курицу, и вообще он не был похож на небожителя, как считали все вокруг. И холодным Валюш точно не был. Она это знала. В бане теперь лежало старое одеяло из-за дров для них двоих. Из-за того, что в доме жил теперь еще один ребенок, Альф утром снова увлек Натку в баню. И она теперь чувствовала себя абсолютно счастливой. Плюсов в семейной жизни с Валем оказалось много, а из минусов только мальчики, которые явно не готовы были мать с кем-то делить. Ну и слишком маленький домик. Но менять жилье не имело никакого смысла. «Я думаю, основной ремонт займет месяца три», – рассуждал Валь. А откроемся мы не раньше осени. Столько там делать всего. Столики круглые хочу, люстры кованые, приборы специальные. Я уже написал Иену. Попросил помочь с металлом. Он ведь кузнец. Кто такой Иен? Заинтересовалась Надка. Иен Морозный. Муж Лили. Лиля приедет? Обрадовалась женщина. Тетя Лиля? Подскочили парни. Ага. Сначала сюда приедут, а потом мы уже все вместе в арахат. «А денег тебе хватит?» — на всякий случай спросила Ната. «Понятия не имею», — по и ухмыльнулся Альф. «Я все, что у меня было, вбухал в ремонт. Но я ведь еще и флейтист, дам пару концертов, голодать не будем». «Ну, зашибись», — проворчал Стаська. «Еще и денег нет». «Хочешь подсобить?» — насмешливо спросил Валь. «Солдаты вон всех берут, а еще можно в карты поиграть, да?» Натка замерла, затаила дыхание. Она с сыном про тот случай не разговаривала, боялась его обидеть. Понятно же, что он не со зла, по дурости своей. Разве можно его еще потом, как котенка, в лужу носом тыкать? К тому же он все понял, взялся за ум. Сейчас же ей стало ужасно неловко заваля. Хотелось его одернуть, приказать замолчать, но мозгов хватило не лезть вот именно сейчас. Потом она, конечно, с ним поговорит, но подрывать авторитет отчима в глазах мальчишек не стоит. «Типа ты, дядя, умнее меня был», — огрызнулся Стасик. «Ладно я, болван, признаю. А сам-то я был круглым дураком», — кивнул Валь спокойно. «Меня точно так же, как тебя, напоили, усадили играть, дали подержать золото в руках. А потом все само собой произошло. Но мне не повезло. Меня сначала на корабль матросом закинули, а уж потом перепродали герцогу Латрейну. Я просто хочу тебе сказать, Стас...» «Никогда не пей с чужаками. Лучше вообще не пей, ладно? И никогда не играй в карты. Просто не играй, и все. Азартные игры ничего хорошего в твою жизнь не принесут». «Ага, забыл вас спросить», — буркнул побагровевший подросток. «И вообще, ничего же не случилось? Стас, ты не понял, да? Или не запомнил?» Валь пристально посмотрел на мальчишку. «Так спроси у Влада, как твоя мама собиралась тебя отбивать». «Валь!» — возмущенно вскрикнула Надка. «Не надо, он все понял». «Надо, Над! За свои поступки всегда надо отвечать». В этот раз за его глупость ответили ты и я. Нам просто невероятно повезло, что так все вышло. Но, как говорит мой друг Иен, гвоздь вынули, а дырка осталась. «В Каменске у нас теперь враги. Какие это?» «Собутыльники твои, Стас. Мама считает, что вы еще дети» что вас нужно беречь. Но раз уж вы достаточно взрослые, чтобы пить...» «Не мы, а он», — напомнил Владька на всякий случай. «Оба хороши», — неожиданно жестко ответил Альф. «Тебе просто повезло чуть больше, чем брату. На самом деле, солдатам было без разницы, кого из вас брать. И все это было не случайно. Люди герцога Латрейна ищут вот таких, без родни, без защитников». «Зачем?» — дрогнувшим голосом спросил Стаська вдруг съеживаясь на стуле и становясь похожим на воробушка. «Герцог любит причинять людям боль!» «Валь, тебе не кажется...» начала была Натка, но осеклась от его злого взгляда. «Ната, эти люди в городе, они знают, где мы живем. А Капрал затаил обиду и на тебя, и на меня. Скрывать это от детей по меньшей мере глупо, а то и опасно. Странно, что ты сама этого не поняла». Ната захлопала глазами. Он был абсолютно прав. Славки уже освоились в городе, ходили везде вместе и в одиночку. А что, если их попросту схватят и украдут люди этого самого герцога? «Запереть их в доме — это не выход», — словно прочитал ее мысли Альф. «Но нужно быть осторожнее. Чуть что? Не бойтесь кричать и убегать. Это не стыдно. И знаете что?» Надо поговорить с нашей ведьмой. Может, она что посоветует? Какой амулет или защиту поставит? Сильная девочка. Очень сильная. Отвод глаз на высоте. Уж на что, на альвов мало что действует. Так и я лестницу на чердак ни за что бы не нашел. Неожиданно серьезные славки кивнули, соглашаясь. А потом молча и синхронно поднялись и собрали со стола тарелки. Видимо, за дело. Видимо, Валь понятно объяснил. Ната бы не смогла так. Она бы раскричалась, запретила гулять без нее, посадила бы их дома, словом устроила бы истерику. Вот так, по-мужски, было правильно. В их семье наконец-то появился мужчина. Можно было смело передавать ему свои яйца, которые, по мнению Наткиной подруги Лили, были у Натки хоть и воображаемые, но покрепче, чем у многих мужиков. Впрочем, Ната успокоилась рано. Мальчики у нее, конечно, были не самые глупые, но некоторые вещи в их разум входили не через уши, а исключительно через задницу. Валь, заявив, что не может сидеть без дела, хотя по факту он полностью отстранил жену от готовки, быстро нашел себе работу. В той же пекарне, что и дети. Как он сказал, на всякий случай. Предложил пекарю расширить ассортимент, продавать миндальное печенье, медовые тортики и яблочные штрудели. Альф действительно был настоящим виртуозом в части кулинарии. Ната снова осталась дома, теперь не одна, в сариадной. Польза от ведьмы была немалая. Прибиралась-то своей магией быстро и очень качественно. Да еще разобрала свой ларь с травами, потребовала у Натки тетрадь. Как и ожидалось, буквы в ней ведьма отлично видела и принялась варить настойки от кашля и поноса, а по ночам тайно куда-то свои зелья относила. На все расспросы о таинственном возлюбленном девчонка молчала, как партизан, а про обвинение коротко сказала «Да, убила, отравила, приставал, угрожал, сам виноват». Интересная девочка. Надка зря посчитала ее ребенком. Ведьма была умной, хитрой и вполне представляла, чего хочет от жизни. Надке бы такую уверенность. Когда Владик начал чесаться и отчаянно зевать, никто даже не догадался, что нужно бить тревогу. Но на следующий день он закатил глаза, неожиданно грохнулся, встав с кровати, и ничего сказать внятно не мог, потому что язык у него во рту распух и не ворочался. Как назло, Валь еще до рассвета ускакал в булочную, потому что у него был какой-то большой заказ, а это значит, Надке пришлось принять удар на себя. Вдвоем со Стасом, который тоже выглядел неважно, они погрузили мальчика на постель. Надка кликнула ведьму с чердака, да так отчаянно, что девчонка кубарем слетела с лестницы. Поглядела на Стаську, потом перевела взгляд на его брата и рявкнула ну совсем как Надка в гневе. «Идиоты! Что пили?» «Ничего», — испуганно ответил Стас, почесывая щеку. «Наверное, у него лихорадка. Или это?» «Менингит! Острое отравление у него!» — заорала Ари. «Говори, что пили, придурок!» «Да ничего мы не пили!» Ведьма шагнула к нему, заглядывая в лицо. Глаза у нее странно посветлели, сделались совсем белыми. «Что вы пили?» — тихо и медленно спросила она. «Самогон!» — послушно ответил мальчик, застыв. «Покажи, где взяли!» Стас деревянно развернулся отодвинул шторку, закрывающую полку над столом, и ткнул пальцем в бутыль с мутным содержимым. «Много пили?» — с явным ужасом в голосе спросила девчонка. «А то, что там на этикетке череп и кости, вас не смутило? Нет?» «Что там?» — пискнула Надка, которая отчаянно захотелось позвать Валя и спрятаться за его спину. «Настойка арники белой!» — едва не плача ответила ведьма. Ее по каплям добавлять в лекарство нужно. Да, на спирту, но кто ж знал, что эти болваны... Я только попробовал, — обиженно пробурчал Стас. Валь сказал не пить, я и не пил. А брат твой тупоголовый? Ну, он тоже отхлебнул пару раз, может, три. Невкусное. Ведьма побелела и отчаянно посмотрела на натку. За альвом своим беги, да побыстрее, я не знаю, что делать. «Противоядие сварю, не проблема, но надо яд из организма выводить, и быстро, иначе...» Надка не стала уточнять, что там иначе. Это было ни к чему. Пока вслух не сказано, не так страшно. Сунула ноги в валенки и побежала, что было сил в булошную. Как была, простоволосая и без своего неизменного тулупа. Влетела, открывая дверь с такой силой, что та хлопнула об стену с грохотом, уставилась на задумчиво раскладывающего на витрине что-то красивое и, несомненно, вкусное Альва, задыхаясь и не в силах выдавить из звука. «Дети?» — мгновенно понял Валь, скидывая фартук, хватая свой плащ с гвоздика и накидывая его на надку. Она кивнула, тяжело дыша. «Пошли!» — схватил ее за руку и потащил за собой. «И не паникуй раньше времени. Я рядом». Надке действительно полегчало. Поняв, что произошло, Валь взвалил Владьку себе на плечо и потащил его к знакомому лекарю, приказав ведьме немедленно варить противоядие и испробовать его на стаське, который только якал и чесался. Надка, разумеется, помчалась вместе с ним. «И откуда только у Валя столько знакомых в этом городе?» «Так лекарь цверг, непонятно пояснил Валь. А все цверги практически братья, а я друг Иена, поэтому они меня любят как своего, и тебя теперь тоже. И Славиков, и даже, наверное, ведьму. Ты разве не заметила, что она свои зелья продает? Так вот это я ее с Гленом Ледневым познакомил. Лекарь оказался вполне себе внушительным, бородатым дядькой, ростом надки по плечо. Он подхватил мальчика как пушинку, уложил на кушетку, заглянул ему под веки и хладнокровно заявил. «Будем спасать. Валик, выведи мамочку, а то ведь я клизму ставить буду и еще кровь пущу». «Может, не надо?» – неуверенно спросил Альф. «Шучу я», – буркнул Цверк. «Про кровь шучу, а лекарства все равно ввести надо, через кишечник, оно быстрее будет. Иди, иди, все равно ничем не поможете. И Ари позови». Она магией поддержит». Альф кивнул, обнимая бледную натку за плечи и силой выводя ее из дома лекаря. К вечеру домой прибежал Стас. Сообщил, что Владька пришел в себя, но надо все равно рядом с ним сидеть. А цверк в няньке не нанимался. У него другие пациенты есть. Поэтому дежурить будут по очереди. Сначала Ари, потом Стас. «Нет, мам, ты сиди дома». «Дядя Валь, сделайте с ней уже что-нибудь. Нафиг она нам там нужна?» Ведь будет. Лучше пусть еды притащат завтра. Бульона там или пирожков каких. Ага». Валь с пасынком согласился. Выдал ему хлеба с сыром. Под потом, когда убогий младшенький в себя придет. А потом Надку долго и затейливо отвлекал. Она пыталась сопротивляться, ругалась, хотела даже драться, но Валь умел настоять и на своем. В конце концов, за ними обязательно пришлют, если Владу станет хуже а не воспользоваться пустым домом, просто глупо. К тому же нервы лучше всего лечить любовью и нежностью, это все знают. Не то, чтобы он был прям озабоченным, но натку и в самом деле нужно было успокоить, не сказки же ей рассказывать в самом деле.